За три недели до реорганизации компании American Электри», когда появились новые акции, эта связь была связью во времени. Но всякая ли связь? Есть связь во времени только во времени. Я ем рот вяжет у медника в Тибете. Теория цветка в расселе стены. Стихотворение английского поэта XIX века Альфреда Теннисона. «Цветок на растрескавшейся стене, я срываю тебя из расселины и держу перед глазами весь корешком. Маленький цветок, но если бы я мог понять, что ты такое, корешок и остальное целиком, я знал бы, что такое Бог и человек». Мы вынуждены принимать ее, потому что рот наш так часто вяжет от хурмы, которой мы не ели. Поэтому я сорвал цветок и обнаружил поразительный ботанический факт. Я обнаружил, что нежный корешок его, петляя и извиваясь, тянется до самого Нью-Йорка, и там уходит в роскошную навозную кучу, которая называется корпорацией «Мэдисон». Эт цветком в расселении была компания Сазерн Бельфиуэлл. Тогда я сорвал другой цветок под названием American Electric Power и обнаружил, что его нежный корешок берет начало в той же навозной куче. Утверждать, будто я знаю, что такое Бог и человек, я еще не мог, но готов был высказать догадку об одном конкретном человеке, пока лишь догадку. И она долго оставалась догадкой, ибо я достиг той стадии в своих поисках, когда остается только молиться. Вы делаете все, что в ваших силах, молитесь, пока хватает сил, а потом ложитесь спать в надежде, что найдете разгадку во сне посредством озарения. Кублахан — бензольное кольцо песня Кэдмана. Все они явились во сне. Кублахан — Незаконченная поэма английского поэта Колериджа, 1772-1834 годы. Бензольное кольцо, структурная формула бензола, открыто немецким химиком Кекуле в 1864 году. Кэдмон, первый английский христианский поэт, 7 век. Явилось и мне. Однажды ночью, когда я только что заснул, это было всего лишь имя. Смешное имя. Мортимер Литтлпо. Имя плавало в моем сознании, я думал, какое оно смешное, и потом заснул. Но когда я проснулся утром, моя первая мысль была Мортимер Литтлпо.